По зале пронесся гул говора, восклицаний и замечаний весьма нецеремонного цинического свойства. Почувствовав себя среди этой толпы единственную точкой всеобщего любопытства, на которую в эту минуту было устремлено столько наглых и внимательных глаз, Луиза побледнела и смутилась почти до обморока.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 чтобы либо она, либо все окружающее перестало вдруг существовать в то же самое мгновение. Каролина принесла и поставила на стол две хрустальные вазы, наполненные свернутыми в трубочку билетиками. В одной лежали номера, а в другой пустые белые бумажки, из которых на одной только написано было роковое ужасное слово. Две девушки подвели Луизу к этому столу, а тетенька приказала ей вынимать из вазы с пустыми билетами одну за другой свернутые бумажки. Луиза, почти ничего не помня и не понимая, безотчетно повиновалась ее словам и машинально опустила руку в хрустальную вазу. «Ну-ка, теперь я посмотрю, кого вам Бог пошлет!»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 и тому подобные восклицания в общей сложности своей, выражавшие обманутую надежду. Смертельно бледная девушка продолжала меж тем трепещущими пальцами вынимать из вазы роковые билетики. Ее заставили самое своей собственной рукою, вынимать свою темную судьбу, и в этих машинальных движениях руки было нечто трагически зловещее,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 билетов становилось все меньше и меньше и с каждой вновь открытой бумажкой с каждым выкриком нового номера на душе луизы все жуче да жуче, и словно бы какие то острые клещи впивались в ее сердце тянучи крутя его и вырывая вон из груди вместе с какой то нудящей до тошноты тоскую ожидания рука трепетала все сильнее и сильней Последняя, роковая минута подходила все ближе и ближе с каждым вновь вынимаемым билетом. «Номер сорок восьмой!» — выкрикнул голос Каролины. Луиза развернула билеты с легким, глухо задыхающимся в груди криком. Вся помертвелая бессильно опустила руку, державшую развернутый билетик. Вот когда, наконец, наступила она, эта роковая минута. Экономка проворно выдернула из ее пальцев бумажку и, широко улыбаясь, торжественно и громко провозгласила на всю залу. Холодная рыбица, постная девица подхватила по-еврейски стоявшая вблизи девушка.